Даже мать выкушала две чашки, конечно, после чрезвычайных просьб и почти насилия. А между тем, искренно говорю, никогда я не видел более жестокого и прямого горя, как смотря на эту несчастную. После первых взрывов рыданий и истерики она даже с охотой начала говорить, и рассказ ее я выслушал жадно.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 Был у покойника мужа потерян на одном здешнем петербургском купце капитал почти в четыре тысячи. Вдруг этот купец опять разбогател. У меня документы, стало советоваться. Говорят, ищите, непременно все получите. И я начала. Купец стал соглашаться. Поезжайте, говорят мне, сами. Собрались мы с Олей, приехали тому назад уж месяц.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 «Вижу, — говорит, знаю, — говорит, захочет, — говорит, — отдаст, купец, не захочет, — не отдаст, а дело начнете, сами приплатиться можете. Всего лучше помиритесь». Еще из Евангелия тут же пошутил. «Миритесь, — говорит, — пока на пути, да же не заплатите последний кадрант». Провожает меня, смеется. «Пропали мои пятнадцать рублей».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 Так и сказал ей в глаза, не постыдился.